Глава 19 «Каждый человек получает в жизни то, чего хочет. Но не каждый после этого рад». Клайф Льюис. Совет старейшин. Ланар последним вошел в зал. Собирался затворить за собой дверь, когда заметил, как по коридору несется Вален с явным намерением поприсутствовать на заседании. «Почему меня не предупредили?» С негодованием выкрикнул эмпат, пытаясь обойти Ланара, чтобы проникнуть внутрь. Даран Вальм решительно уперся ладонями в дверные косяки, тем самым давая понять, что если Вален так жаждет попасть в зал, ему придется для начала преодолеть препятствие в лице старейшины. «Ланара, ты что, шутка?» Советник никак не мог взять в толк, что происходит. «Нет, Вален, это закрытое заседание. Только для членов совета». Позади Ланара вырос широкоплечий из дыровяка Мэрил и замер в грозной позе, скрестив руки на груди. «Если мне не изменяет память, тебя никогда не производили в старейшины», — источая яд, прогнусавил Деранвальм. «А значит, сегодня мы обойдемся без твоего надзора», — и хлопнул дверью прямо перед носом опешившего советника. Когда старейшины расселись по местам, самый пожилой из них, эмпат по имени Арон, спросил. «Что за экстренное совещание, Ланар?» «Сейчас!» «Сейчас!» Старейшина окинула собравшихся торжествующим взглядом. «Я вам кое-что покажу». Эмпат поманил слугу, замершего у окна и очень напоминавшего одну из многочисленных статуй, расставленных по периметру зала. Юноша пересек просторное помещение, поставил на стол серебряный поднос и, словно фокусник, легким движением руки сдернул с него ткань, представив на всеобщее обозрение четыре прозрачных сосуда. — Что это? — полюбопытствовал сухопарый старичок с моноклем на золотой цепочке и подался вперед, желая получше рассмотреть содержимое флаконов. — Колдовство, которое несет в себе смерть! — подбоченившись, высокопарно заявил Деранвальм. Это дары тьмы, которые долгое время скрывала от нас владычица. А вашими стараниями они, наверное, обезврежены и сейчас представлены нашим взором?» С иронией произнес Арон. «Объясните толком, что это такое и каким образом оно у вас оказалось». «Вот ведь ехидно. Ланар с раздражением взглянул на старейшину. Ярый сторонник сумасбродной правительницы, Арон мог спутать ему все карты если, конечно, Деран Вальма не поддержит остальные. В таком случае на голос Арона будет начхать. Чтобы привлечь на свою сторону как можно больше единомышленников, благо для этого особых усилений требовалось, почти все ненавидели Нарин так же сильно, как и сам Ланар, Эмпат начал свою заранее подготовленную обличительную речь. Уже ни для кого не секрет, что ее величество владеет магией. Хотя еще несколько недель назад... Никаких необычных способностей за ней не замечалось, разве что уникальное умение доводить меня до нервного срыва», — про себя подумал старейшина, а вслух продолжил. Нисколько не тревожась за последствия, она продемонстрировала свои удивительные способности фрейлином принцессы. Более того, я стал свидетелем ужасной трагедии. Не далее, как три дня назад в лабиринте было совершено преступление. Погиб Илар. Не спрашивайте меня, откуда он здесь появился, знаю лишь одно. Его убийцы живут рядом с нами. Думаю, вы догадались, о ком речь. О нашей владычице Нарин и ее фаворите, верховном маге Джареде Катрайне. Чтобы закрепить результаты и одержать окончательную победу, Ланар громогласно завершил. И сейчас вы можете видеть кровь несчастного юноши, ради которой безжалостные убийцы, полагаю, и лишили его жизни. Старейшины одновременно уставились на сосуд с густой и темной жидкостью. То, что вы говорите, немыслимо нарушил мертвую тишину Арон. Нарин не убийца. Я видел это своими глазами. Арон упрямо покачал головой, отказываясь верить. Остальные не были столь категоричны. Если бы дело касалось только ее величества, старейшины еще позволили бы себе короткие минуты сомнения. Но раз в преступлении был замешан верховный маг, которого они ненавидели даже больше, чем Нарин, Ланару сразу поверили. К тому же имелись неоспоримые доказательства. И это еще не все. Деран Вальму выхватил из ларца и бросил перед старейшинами стопку потрепанных листков. Подхваченные сквозняком, те разлетелись по гладкой поверхности стола. «Вот ее заклинание!» я даже боюсь предположить, какое разрушительное действие они в себе таят. Послушайте меня, эту девчонку нужно остановить, и как можно скорее, пока не случилось непоправимое. Старейшины часто закивали, безоговорочно соглашаясь с Даранвальмом. На их веку уже встречались помешанные на власти монархи, готовые ради собственных благ подвергнуть опасности целое королевство. Нарин вполне могла оказаться одной из таких душевнобольных правителей. Поэтому рисковать и сидеть сложа руки эмпаты не собирались. Тем не менее, я прошу не делать поспешных выводов. Попытался охладить всеобщий пыл Арон. Некоторые, самые нетерпеливые, порывались тот же час найти владычицу и предъявить ей обвинение. Не стоит рубить с плеча, нужно поговорить с ее величеством, и она все разъяснит. А я утверждаю, что она будет отпираться. лонар чуть не поддался искушению и не показал своему оппоненту язык. Вам отлично известно, что эта лиса всегда найдет способ выйти сухой из воды. У меня есть предложение получше. Нужно спровоцировать ее на какие-нибудь колдовские штучки. Тогда вы убедитесь, что сила которой обладает Нарин подстать проклятью. — И как же вы собираетесь заставить ее воспользоваться магией? — осведомился Мэрил. Старейшине не удалось скрыть довольную ухмылку майской розой, просиявшую на лице. Очень просто. Все складывается как нельзя лучше, про себя подумал Ланар. С сегодняшнего дня Нарин будет в полной его власти. Для начала с помощью Элика он ее разоблачит. А когда совет восстанет против государыни, Ланар поступит неожиданно. Заступится за Нарин и спасет ее от неминуемого наказания. С одним лишь условием. Выйдя замуж, хищница перестанет показывать свои коготки и превратится в ласковую кошечку, смыслом жизни которой станет ублажением мужа. А уж о государстве будет родеть сам Ланар. Нарин и Элик. Черт, черт, черт! Это даже не кретинизм, это полная деградация! Как можно было оставить все на виду? Джарет теперь с меня три шкуры спустит. «Да что там, я сама готова устроить себе Харакири!» Вчера была настолько расстроена из-за Эдель, что даже не обратила внимания на окружающую обстановку. А проснувшись, чуть не отдала Богу душу. Бесценное наследие Велены исчезло без следа. Причем по моей вине. По лицу застроился пот. «Что теперь будет?» В который раз оглядела разгромленную спальню. После лихорадочных поисков в королевской опочивальне царил хаос, но драгоценных флаконов найти так и не удалось. Раздосадованно притопнула ногой, нечаянно насадив на каблук книгу в мягком переплете, с которой каратала редкие в последнее время свободные вечера. Веля речиво, ругаясь на всех известных мне наречиях, содрала с туфля испорченный фолиант, правда, тот, как назло, оторвался вместе с каблуком. «Сегодня явно не мой день». А ведь еще только его начало. Что же будет после полудня?» Помассировав виски, попыталась взять себя в руки и успокоиться. «Думай, Нарин, думай. Сами флакончики и листы никуда не могли исчезнуть. Выходит, их кто-то забрал. На какое-то мгновение в сердце затеплелась надежда. А может, они понадобились Джареду? Или эльфы решили их зачем-то прихватить? Ну, если это проделки братьев... Я не успела додумать. В проеме приоткрытой двери показалась сияющая мордашка Рея. Правда, при взгляде на меня радость в шальных глазах эльфа значительно поубавилась. «Нарин, что опять стряслось?» «Это вы забрали составляющие?» Вопросом на вопрос ответила я. «Не понимаю, о чем ты?» Я в опустилась на кровать, на гору раскиданных по смятой простыне подушек. Надежда на чудо таяла, Словно масло на раскаленной сковородке. Они исчезли? До эльфа наконец-то дошли масштабы свалившегося на нас несчастья. Их кто-то украл. Безжизненно проронила я, посколивая, как побитая собака. Но почему, когда кажется, что хуже уже быть не может, становится просто невыносимо? Ты служанок спрашивала? А стражу? Я отрицательно покачала головой. Минуточку. Рэй метнулся в коридор. Вернулся через пару минут. Выражение его лица снова успело поменяться, и из недоверчивого кислого стало кисло похоронным. Я, кажется, знаю, кто их украл, но истина тебя сразит окончательно. Не тяни уже, говори. Нетерпеливо воскликнула я. Стражники сказали. Ланар вчера приходил сюда. Якобы по твоему поручению. Эльф непроизвольно вжал голову в плечи ожидая начала урагана. Епы, расыты! Соскочив с кровати, понеслась к выходу. Вот долбанутый. Мало он мне крови попортил за эти месяцы, решил окончательно подвести меня под монастырь, а вместе со мной и горячо любимую им родину. Сейчас же найду этого камикадзе и популярно объясню, чем чревато вторжение в частные владения и кража личного имущества. Иду с тобой, с готовностью выкрикнул эльф отворяя передо мной дверь, которую я по неосторожности едва не пробила лбом. В комнате Ланара не оказалось. Не было его и в горячих точках замка, я имею в виду излюбленные места придворных, где можно было нахвататься самых свежих сплетен, и где частенько крутился наш вездесущий старейшина, дабы всегда держать руку на пульсе. Ни в парке, ни в многочисленных закоулках и рейтона Деран обнаружить не удалось. На мой вопрос, где черти носят этого идиота, эмпаты только пожимали плечами и отвечали, что, мол, видели, пробегал, пролетал, а куда направился — не в курсе. Пропеллер у него в одном месте, что ли? «Не пойму, как можно быть такой халатной? Позволить увести у себя из-под носа бесценные вещи?» Распекал меня друг, от отчего на сердце становилось еще тяжелее. «Слушай, ну откуда же было знать, что ко мне вломится этот огрызок?» Зарокотала я окончательно солетаю с катушек. И вообще хватит об этом. Что случилось, то случилось. Лучше давай придумаем, как все исправить. Я резко затормозила на краю лестницы. Рэй, в тот момент высматривавший по сторонам Деран Вальма, врезался мне в спину, и мы оба едва не покатились вниз. Крепко ухватившись за перила, чтобы удержать равновесие, развернулась к другу. — Пока мы тут с тобой бездумно носимся по замку... Он мог уже сто раз все уничтожить или передать совету. Даже не знаю, что хуже. «Есть идея!» Заметив поднимающихся к нам навстречу придворных, Рэй схватил меня за руку и толкнул в первую попавшуюся дверь. «Вместо старика лучше попробуем отыскать элементы. Ты ведь сможешь определить их местонахождение так же, как прежде обнаружила слезы?» «Можно попробовать», — неуверенно отозвалась я. Прикрыв глаза сосредоточилась на искомых предметах. К счастью, они оказались даже ближе, чем предполагалось. За мной скомандовала, устремляясь в смежную с нашей комнату. Приготовилась встретить там совет в полном составе, скрупулезно изучающий находки Ланара или, в крайнем случае, полк солдат, охраняющих мои сокровища. Дерен Вальм, в отличие от меня, дураком не был и уж точно не оставил бы добычу безнадежного присмотра, Каково же было мое удивление, когда в комнате обнаружился только Элик. Присев на краешек стола, Эмпат задумчиво перебирал страницы, исписанные нерашливым почерком Вилены. За спиной Элика отчетливо просматривался ларец с откинутой крышкой, что позволяло увидеть его содержимое. Все четыре флакона. «Элик!» Я кинулась было к ларцу, но Эмпат преградил мне путь. Рэй тем временем попытался подобраться к столу с другой стороны, но, сделав несколько шагов, остановился как вкопанный. «Я не могу сдвинуться с места!» — возмущенно пожаловался друг, делая тщетные попытки оторвать ногу от пола. Не сумев этого сделать, попробовал рукой дотянуться до пузырьков, и когда пальцы уже готовы были коснуться заветного ящичка, кисть тоже словно парализовала. Эльф замер в причудливой позе, яростно вращая глазами. — Демоны! Ты что со мной сделал? — не своим голосом завопил он. Не оборачиваясь к разъяренному эльфу, Элик спокойно произнес. — Это не я, а придворные маги постарались. Любой, кто приблизится к этим штуковинам, будет обездвижен. — Странно, но твои-то конечности вполне даже неплохо шевелятся. Сухо заметила я. — Логично. Ведь именно мне доверили охранять улики. Важно проговорил Деран Вальм, расправив плечи и стараясь казаться значимее, чем был на самом деле. Советую тебе, Нарин, поубавить прыти. А если, конечно, не хочешь присоединиться к своему другу и отдохнуть здесь какое-то время. — Это что еще за выпендрешь? Я закатала рукава, готовясь к бою. — Еще посмотрим, кто кого. Маги меня или я магов? «Элик, лучше не доводи до греха. Отойди, пока прошу по-хорошему». «Нет», — осмелился перечить эмпат. «Как твой будущий муж, я запрещаю тебе находиться в этой комнате. Уходи, Нарин». Эти слова были похлеще красной тряпки для разъяренного быка. «Слушай, убогий», — прошипела ему. «Станешь ли ты моим мужем, это ты еще вилами по воде писано «А вот я, как твоя правительница, приказываю, прочь с дороги!» И начала приближаться к эмпату, пристально глядя в блеклые глаза абсолютно безвольного существа, порабощенного властным дедом. Сейчас во взгляде Элика, как ни странно, таилась непоколебимая решимость. «Нет, Нарин, пока совет не убедится, что здесь нет угрозы для безопасности нашего королевства, ты не сможешь это забрать». «Спорим?» — усмехнулась я. Воздух вокруг эмпаты начал закручиваться в воронку. Элик испуганно пригнулся, потом под влиянием невидимого толчка неуклюже откатился на несколько метров и замер, удивленно хлопая белесами ресницами. «Вот вам и охранник», — подумала я, протягивая руки к заветной шкатулке. Защитная оболочка, окружавшая ларец, будто треснула по швам, делая его доступным. И тут Элик совсем страх потерял. Неожиданно набросился на меня сзади и попытался оттащить от стола. Костлявые пальцы эмпата намертво впились в мои плечи. Я попыталась вывернуться, но доходяга Деранвальм оказался на удивление сильным и никак не желал рожать своей клешни. Ну точно синяки останутся. Не сдержавшись, скрикнула от боли. А потом горячо пожелала, чтобы наша нелепая борьба закончилась поражением Деранвальма, и чтобы он больше никогда не возникал на моем пути. — Да пропади ты пропадом! — в сердцах выкрикнула я. Мгновение, и цепкая хватка ослабела. Словно подкошенный, эмпат упал на пол. Я посмотрела в его пустые, словно покрытые коркой льда глаза, на его руку с зажатым в ней лоскутом от моего платья и поняла, что совершила что-то ужасное, непоправимое переглянулась с Рэем и увидела в его глазах неподдельное отчаяние. — Ты его убила, — глухо произнес эльф, и эти слова прозвучали как сигнал. Двери неожиданно распахнулись. Гулко ударились о стены. Меня окружили старейшины, маги, они что-то кричали. Потом кто-то сжал мои запястья, стянул их чем-то прочно мертвой петлей за спиной. Мне показалось, что подобное происходило в моей жизни и раньше. Как и сейчас, преследуемые ненавидящими взглядами меня уже уводили коридорами и в неизвестность. Осознание простой истины повергло в отчаяние. Дважды в этом замке я становилась пленницей и ожидала вердикта совета. В третий раз, это стало понятно, меня ничто не спасет. Копилка чудес иссякла. Ланар. Старейшина стоял, как громом пораженный. Перед ним распласталось безжизненное тело внука. Внука, который частенько выступал пешкой в его политических играх, а сегодня должен был только разозлить Нарин, чтобы та показала членам совета старейшин, на что способна. Она и показала. Без малейшего сожаления, лишив эликой жизни, Аланара — единственного наследника. Он добился того, чего хотел. Но какой ценой? Сердце старейшины заполнило нестерпимая боль, а из глаз покатились непрошенные слезы. Нарин. Хлопья снега кружили в воздухе, забирались за ворот платья, путались в волосах и таяли на моих ресницах, смешиваясь с каплями слез. Стоя на краю обрыва, я выкрикивала в никуда единственное имя, которое еще могло что-то изменить в моей судьбе. Дориан. Ветер кружил мои слова. Имя любимого отголосками играло в заколуках ледяной пещеры, камнепадом обрушивалось со скалистых вершин. Коварные снежинки лихорадочно метались вокруг меня, подталкивая вперед, провоцируя шагнуть в спасительную бездну забвения. Ветер разрывал одежду, словно плетью обжигал стерзанную морозами кожу. Мир, который мы с таким трудом создавали для себя, умирал, превращался в ледышку. Таким же холодным и пустым было сердце Дорина. Он покинул наше тайное место свиданий и больше не желал возвращаться, не желал слышать моих отчаянных рыданий в пустоту. Позади от чьих-то торопливых шагов захрустел снег, и я обернулась. Дорин посмотрел на меня отстраненным взглядом. Лишь на миг в его зеленых глазах промелькнула горечь потери чего-то важного, а потом, так и не сказав ни слова, владыка заспешил вверх по склону. «Не уходи!» Осознав, что еще одного расставания я не переживу, бросилась за любимым, увязая в глубоких сугробах. «Возьми меня с собой! Я не хочу возвращаться в тот мир, если в нем не будет тебя!» «Ты не нужна мне!» прошелестели равнодушные губы. И этот шепот, усиленный во сто крат изменчивым эхом, обрушился на меня всей своей мощью. Только мысли о новой разлуке, о том, что не успела высказать, придавали сил и заставляли идти вперед, пока запорошенная тропка не привела к пещере, в которой Дорин, лишь на миг обернувшись, тотчас скрылся. Не чувствуя собственного тела, я бежала по ледяному лабиринту. Насколько не ускорял ускоряла шаг, размытая фигура эмпата, постепенно тающая в серых сумерках, с каждой секундой отдалялась от меня. Снежная баррикада, словно выросшая из ниоткуда, положила конец моей гонке за призрачной мечтой. В отчаянии уперлась в нее руками, стараясь разбросать снежные глыбы, разлучившие меня с любимым. От напряжения ладони окаменели. Еще одно усилие — и преграда начала рушиться распадаясь на огромные комья, а те подобно снежной лавине несли за бездонную пропасть по одну сторону которой стояла я, а по другую исчезала фигура любимого постепенно превращаясь в едва различимую тень.